Глава 12. Это неправда. Автомобиль шел в хвосте 45-го автобуса. Перед остановками Кричтов тормозил и сканировал выходящих пассажиров, отыскивая среди них Константина. Но тот вышел на конечно и в богом забытом месте на окраине Москвы. Константин пересек железнодорожное полотно и нырнул в пролом в бетонном заборе, который огораживал отжившее свое завод. «Что будем делать?» – спросила Ирина Владимировна. «Не шагу из машины», – сказал Кречетов. «Я скоро вернусь. На всякий случай закройтесь на центральный замок». Она попыталась возразить, но Кречетов не стал ее слушать. Вышел из машины и направился к пролому в заборе. Проникнув на территорию, он увидел Константина, Тот шел метрах ста от него между обветшалыми заводскими корпусами, похожими на железные скелеты инопланетных чудовищ. Их трубы-ребра были рваными, как будто здесь произошло межгалактическое побоище. Территория производила гнетущее впечатление. Было видно, что завод постигла жалкая участь служить пристанищем для бомжей и зарастать густыми кустарниками. Кречетов едва не пропустил ворота, куда неожиданно свернул Константин. Добежав до этого места... Он тоже вошел в ангар, оглядел проржавевшее нутро железного сооружения и понял, что парень срезал путь и прошел насквозь. Выскочив из ангара на параллельный проезд, Кречетов огляделся и, не увидев Константина, чертыхнулся. В машину он вернулся в дурном настроении. «Упустили?» – догадалась Ирина Владимировна. Кречетов не ответила и она повторила. «Видели, куда он пошел?» «Куда вас отвезти?» – вместо ответа спросил Кречетов. «Разве вы не возвратитесь к Самаровым?» «Сейчас нет, у меня дела». «Зря вы так», — грустно проронила она. «Я же не виновата. А я вас ни в чем не виню». «Надеюсь, вы понимаете, что с парнем что-то неладно?» «Я понимаю. С этим нужно разбираться. Я разберусь». «Да что вы завадили? Я да я!» — возмутилась Ирина Владимировна. «Скажите, какой терминатор?» «Куда вас отвезти?» — спокойно спросил Кричтов, не отреагировав на ее провокацию. «Да вам хоть кол на голове тиши, все равно не проймешь». Он завел двигатель и тронул машину с места. «Отвезу к метро, там сами разберетесь». В дороге чуть успокоившись, Ирина Владимировна попросила подбросить ее до Патриарших прудов. Кречетов согласился, хотя ему было не по пути. Как только она вышла из машины, он позвонил в автосалон и попросил пригласить к телефону бухгалтера Татьяну Васильевну. Ему ответили, что она заболела и ушла домой раньше. Это было не кстати, и Кречтов очень расстроился. Ниточки, ведущие к сыну, одна за другой рвались, но он не собирался с этим мириться. Изрядно себя накрутив, Кречтов решил отправиться к дому Сергея и сидеть в подъезде хоть до утра. Даже если он не дождется сына, рано или поздно в 92-ю квартиру кто-нибудь войдет и все прояснится. Доехав до закрытого шлагбаума, Кречтов припарковался на прежнем месте. На пути к подъезду ему пришла хорошая мысль обойти соседей и показать фотографию сына. Возможно, так появится какая-то информация. На этот случай он мог использовать служебное удостоверение и сделать вид, что проводит следственное мероприятие в рамках уголовного дела. Прежде чем войти в подъезд, он переворошил портмоне, отыскивая фотографию сына. Снимок был маленький, 3х4, такой легко потерять, но он все же нашелся. Как раз в этот момент из подъезда вышел мужчина, и кричетов беспрепятственно проник внутрь. Он вызвал лифт и уже нажал восьмую кнопку, когда услышал крик. «Придержите!» Голос был женским, и это обстоятельство помешало ему уехать. Кречетов успел придержать дверь. В кабину заскочила женщина в шляпке с опущенными полями и встал к нему спиной. «Вам какой?» – спросил Кречетов. «Восьмой!» – ответила она. Лифт стал подниматься, он достал карточку сына и тронул женщину за рукав. «Могу вас побеспокоить? Что вам нужно?» Неожиданно для себя Кречетов узнал голос Татьяны Васильевны, в особенности ее вопрос, которым она встретила его в бухгалтерии автосалона. Он ответил так же, как в тот первый раз. «Сына еще, А потом взял ее за плечи и развернул к себе. «Значит так?» Развернувшись, Татьяна Васильевна опустила голову и поля ее шляпки закрыли половину лица. В тот момент двери лифта разъехались, она вырвалась и побежала. Кречетов перехватил ее у двери 92-й квартиры. «Помогите!» – пискнул Татьяна Васильевна и таким же невразительным голосом повторила. «Помогите!» Помощь подоспела незамедлительно. В дверях 91-й квартиры возникла монументальная фигура супруги Семена Семеновича. Он сам прятался за ее могучей спиной. «Закройте дверь!» – рявкнул Кречетов. Дверь тут же закрылась, и это можно было объяснить только одним. Во время инцидента с полицией его удостоверение произвело неизгладимое впечатление. «А вы открывайте». Этот приказ был отдан Татьяне Васильевне. Она отперла дверь и сделала слабую попытку не пустить его внутрь. Попытка была пресечена движением сильной руки. Войдя в квартиру, Кречетов громыхнул. «Где мой сын? Что вы с ним сделали?» Он знал, что эта женщина вводила его за нос и не собирался с ней церемониться. Даже топнул ногой. Но. Бухгалтерша испуганно вздрогнула и предложила. «Идемте в Сережную комнату. Ведите». Они прошли по коридору до кухни и свернули направо. Татьяна Васильевна распахнула дверь и описала рукой Дугу. «Вот, пожалуйста». «Где сам Сергей?» Не менее грозно спросил Кречетов. «Откуда мне знать? Я за ним не слежу. Возможно, скоро придет». «Зачем вы мне врали?» «Я не понимаю», – пролепетала она, держась из последних сил. «Вы сказали, что не знаете, где он». Кречетов припомнил еще один эпизод. «Почему не открыли дверь, когда я приходила в первый раз? Вы были дома». «Потому», – начала Татьяна Васильевна и на полусловие остановилась. «Что?» Кричетов наклонился и выставил ухо. «Об этом меня попросил Сережа». «Вы его любовница?» «Нет, что вы, у нас ничего не было». «Я старше его и вообще...» «Значит, вы арендодатель?» Кречетов отодвинул ее и вошел в комнату сына. Остановившись в центре, он огляделся. Придирчивый взгляд следователя мгновенно выцепил ключевые детали. Наполовину связанный шарф на спицах, дамскую сумочку, сидящую в кресле куклу. «Сергей здесь не живет!» «Вы снова соврали!» отчетливо произнес Кречетов. «Знаете, где он сейчас?» «Нет», признала Татьяна Васильевна. Вы не подумайте, я ни в чем не виновата. Мы познакомились на работе, и он мне очень понравился. Что было дальше? Сергей попросил разрешения назвать вам мой адрес. Но как будто он здесь живет. Еще попросил, если вдруг вы придете, грамотно вас отшить. Так и сказал. В груди у Кречетова шевельнулась обида. Мне незачем врать, я воспроизвела дословно. Зачем это ему? Сережа не хотел, чтобы вы знали, где он живет. А вы знаете? «Нет, я не спрашивала. То, что он уволился, это правда? Я же сказала, он уволился больше недели назад. Когда мы виделись в салоне, вы сказали, неделю. С нашей встречи прошло какое-то время». Подступив ближе, Кречетов взял ее за плечи и заставил на себя посмотреть. Сереж попал в беду. Татьяна Васильевна категорически помотала головой. «Я не знаю». «Про друга тоже наврали?» «Нет, это правда. Мой сын живет с ним?» Возникла недвусмысленная пауза. Сообразив, о чем идет речь, Татьяна Васильевна протестующе замахала руками. Нет, нет, только не это. Сергей любит женщин. Это же очевидно. Дайте мне адрес друга и его телефон. Да, еще назовите имя. Адрес и телефон смогу узнать только послезавтра, когда взгляну в компьютер к дровичке. Имя, пожалуйста, Рахматов Дамир. Кричто фохнул. Час от часу не легче. А потом спросил. Как вы сообщите мне информацию? Послезавтра позвоню, я вам не верю. Даю честное слово. Ну, смотрите. Кричтов погрозил ей пальцем и вышел, не попрощавшись. Когда захлопнулась дверь, Татьяна Васильевна прислонилась спиной к стене и сползла по ней на пол. Там сжалась в комочка и зарыдала.